Но что заставляет их работать? Можно ли приписать этим клеткам роль механизма, регулирующего ход ритма? Один из способов узнать, как работает тот или иной механизм, заключается в том, чтобы регулировать его и посмотреть, что из этого выйдет. Но живые часы трудно разрегулировать. Необходимо найти Физиологический способ нарушения их ритма Оставалось подвергнуть животное одновременному действию двух часов Не совпадающих друг с другом по фазе Это должно было, по мнению Харкер Оказать на животные такое действие Как если бы его часы заработали неверно Эксперимент был исключительно долгим и проводился в три этапа. Сначала надо было выяснить, будут ли работать пересаженные часы, если да, то будет ли новый хозяин реагировать на время, указываемое ими. Иными словами, можно ли восстановить чувство времени у аритмичного таракана с помощью часов, пересаженных из организма ритмически активного таракана? С этой целью Харкер соединила двух тараканов, поместив одного из них на другом. Нижний аритмичный таракан мог двигаться совершенно свободно. У верхнего, с четким и нормальным суточным ритмом, Харкер удалила ноги. Кроме того, она так закрепила его тело, чтобы оно оставалось совершенно неподвижным. Взаимосвязь между насекомыми была возможна только через кровоток В этих условиях нижний таракан немедленно принял ритм верхнего И начал бегать по его расписанию Следовательно, он отвечал на сигналы, поступающие в его организм через кровоток На следующем этапе исследований Харкер пересаживала В брюшко аритмичного обезглавленного таракана подглоточной ганглии нормального насекомого. Активность животного с пересаженным ганглием становилось ритмичной. Этот ритм по фазе соответствовал ритму таракана донора и сохранялся в течение нескольких дней. Таким образом, стало совершенно ясно, что даже нарушение нервных связей в организме таракана не мешает нейросекреторным клеткам подглоточного ганглия секретировать в определенном ритме. Заключительный этап эксперимента состоял в том, чтобы полностью вывести из равновесия часовой механизм насекомого. Но прежде попытаемся разобраться в следующем. Если тараканов поместить в обратный цикл суточного чередования света и темноты, они в конце концов заучивают его и начинают бегать на рассвете, когда свет выключают и успокаиваются вечером, когда его включают. Иначе говоря, в Англии они бегают по новозеландскому времени. Поэтому для того, чтобы подвергнуть одно животное действию, Сразу двух часов, расходящимся по фазе Логично пересадить нейросекреторные клетки новозеландских тараканов кембриджским Но сначала Харкер должна была выполнить обычный контрольный эксперимент Можно ли вообще пересадить единичные клетки одного таракана другому? Харкер сделала это, естественно, сначала на тараканах с нормальным циклом суточной активности, обнаружив при этом, что проведенная ею операция не причиняла им вреда. С донорскими часами, которые работали так же, как их собственные, насекомые вели себя нормально. Наступило время для решающего эксперимента. Харки взяла нормальных кембриджских тараканов и пересадила им часовые клетки от тараканов, которые были активны по новозеландскому времени».